IBM. Чтобы сразить Гейтса Джобс придумал блестящий маневр, благодаря которому он возможно сумел бы навсегда изменить соотношение сил в компьютерной индустрии. Однако это требовало Джобса двух вещей, противоречащих его натуре. Во-первых, предоставить лицензию на свое ПО для другого аппаратного оборудования, и во-вторых, разделить ложе с IBM. В Джобсе была прагматическая жилка, хотя и очень тоненькая, так что ему удалось обуздать свое отвращение. И всё же сердце его не лежало к этому проекту, и потому союз оказался кратким. Все началось на весьма важном приеме в июне 1987 года в честь семидесятилетия Кэтрин Грем, издательницы The Washington Post, где присутствовало 600 гостей, включая президента США Рональда Рейгана. Джобс прилетел из Калифорнии, а председатель IBM Джон Эйкерс из штата Нью-Йорк. Они встретились впервые Джобс не упустил случая обругать Microsoft и попытаться внушить IBM некоторые сомнения насчет операционной системы Windows. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ему, что он сильно рискует, полагаясь исключительно на ПО Microsoft. Мол, по-моему, их обеспечение не такое уж хорошее, вспоминал Джобс. К восторгу Джобса Эйкерс ответил: "И каким образом вы хотите нам помочь?" Через несколько недель Джобс и разработчик программного обеспечения Бат Трибл появились в штаб-квартире IBM в Армонке, штат Нью-Йорк. Их презентация произвела хорошее впечатление на инженеров IBM. Особенно интересной им показалась объектно-ориентированная операционная система Next NextStep. NextStep решает множество банальных программистских задач, которые обычно замедляют процесс разработки программного обеспечения, говорил генеральный менеджер подразделения рабочих станций IBM Эндрю Хеллер, которому так понравился Джобс, что он назвал сына Стивом. Переговоры растянулись до 1988 года, так как Джобс постоянно придирался к мельчайшим деталям. Он покидал совещание, если цвет или дизайн не отвечал его вкусом, и тогда Триблу или Дэниэлу Левину приходилось его успокаивать. Казалось, он сам не знал, чего боится больше: IBM или Microsoft. В апреле Пирро решил выступить посредником и пригласил всех к себе в Далас. Сделка была заключена, IBM получала лицензию на текущую версию NextStep и по желанию менеджеров могла устанавливать систему на некоторых своих рабочих станциях. IBM послала в Палалта 125-страничный контракт, подробно расписанный по пунктам. Джобс отбросил его прочь, не читая. Не годится, объявил он и вышел из комнаты. Он потребовал более простой контракт всего на несколько страниц, которые ему предоставили в течение недели. Jobs хотел сохранить соглашение в тайне от Билла Гейтса до торжественного представления компьютера Next, намеченного на октябрь. Но по настоянию IBM его оповестили раньше. Гейтс пришел в ярость. Он понял, что IBM может освободиться от зависимости от операционных систем Microsoft. Next Step не совмещается ни с чем, кричал он на высшее руководство IBM. Поначалу казалось, что Джобс вызвал в жизни самый страшный кошмар Гейтса. Другие производители компьютеров, использовавшие операционные систему Microsoft, в частности Compaq и Dell, тоже обратились к Джобсу за правом клонировать Next и лицензии на Next Step. Они готовы были заплатить и гораздо больше, если Next вообще уйдет с рынка аппаратного обеспечения. Но это уже оказалось чересчур для Джобса, по крайней мере, на том этапе. Он пресёк все дискуссии о клонировании, его отношение к IBM стало охлаждаться, неприязнь была взаимной. Когда сотрудник IBM, отвечавший за переговоры, перешел в другую компанию, Джобс направился в Армонк на встречу с его преемником Джимом Канавина. Они выставили всех из кабинета и поговорили наедине. Джобс требовал больше денег за продолжение сотрудничества и за лицензирование новых версий NextStep для IBM. Канавина ничего не обещал и впоследствии перестал отвечать на звонки Джобса. Сделка сорвалась. Next получил небольшую сумму за выдачу лицензии, но шанс изменить мир был упущен. Старт октября 1988 года. Джобс продолжал оттачивать искусство превращения презентации в театральное шоу, и на мировой премьере компьютера Next 12 октября 1988 года в симфоническом зале в Сан-Франциско он хотел превзойти самого себя. Ему надо было поразить всех скептиков. За несколько недель до события он почти ежедневно ездил в Сан-Франциско и часами сидел в викторианском доме с Юзан Каре, графического дизайнера Next, которая делала оригинальные шрифты и иконки для Macintosh. Она помогала готовить слайды, и Джобс волновался из-за всего, начиная от формулировок и заканчивая правильным оттенком зеленого цвета для фона. Мне нравится этот зеленый гордо объявил он на пробной презентации перед несколькими сотрудниками. Отличный зеленый, отлично, согласно забормотали все. Джобс создавал, оттачивал и перерабатывал каждый слайд так же кропотливо, тщательно, как, наверное, Томас Тёрн Эллиот вносил в поэму Бесплодная земля поправки Эзры Паунда. Для него не было слишком мелких деталей. Джобс лично перепроверял список приглашенных и меню ланча: минеральная вода, круассаны сливочный крем, раски бобов. Он выбрал компанию, занимавшуюся видеопроекциями, и заплатил тысяч долларов за аудиовизуальное сопровождение. Для постановки шоу нанял театрального продюсера постмодерниста Джорджа Коутса. Как и следовало ожидать, Джобс и Коутс остановились на строгом и предельно простом антураже. Торжественное открытие совершенного черного куба должно было происходить на подчёркнуто минималистской сцене. Чёрный задник, стол покрыт чёрной скатертью, чёрная драпировка на компьютере и скромная ваза с цветами. Неаппаратное, ни, ни программное обеспечение ещё не были окончательно готовы, поэтому Джобсу настоятельно советовали представить демонстрационную версию. Но он отказался. Он решил провести демонстрацию вживую, хотя и понимал, это всё равно что идти по канату без страховки. На открытие пришло более тысяч человек, и очередь в зал выстроилась за два часа до начала. Никто не остался разочарован, по крайней мере, спектаклем. Джоп стоял на сцене три часа и вновь доказал, что он, говоря словами Эндрю Поллока из нью York Times, Эндрю Лойд Уэбер товарной презентации, гений сценического мастерства и спецэффектов. Вес Смит из Чикаго Трибун написал, что в области презентации товара это шоу сыграло такую же роль, как второй Ватиканский собор в жизни церкви. Аплодисментами встретили уже первую фразу Джобса: "Как прекрасно вернуться". Для начала он вспомнил историю создания персональных компьютеров, пообещав зрителям, что сейчас они станут свидетелями события, происходящего раз или два в десятилетия, когда рождается новая архитектура, меняющая компьютерную отрасль. Он подчеркнул, что аппаратное и программное обеспечение разрабатывались с учетом трехлетних консультаций с университетами по всей стране. И мы поняли, что ученым нужен универсальный персональный компьютер. Как обычно было много превосходных степеней и эпитетов, Джобс называл компьютер невероятным и самым прекрасным, что только можно себе представить. Он воспевал красоту даже невидимых частей, держа кончиками пальцев квадратную плату со стороной в 1 фут, которая будет помещена в куб с гранью в 1 фут. Он восторженно сказал: "Надеюсь, позже у вас будет возможность рассмотреть ее поближе". Это самая восхитительная печатная плата, которую видел в своей жизни. А затем Джобс продемонстрировал, как компьютер может проигрывать речи, включив отрывки из "У меня есть мечта" Мартина Лютера Кинга и из инаугурационной речи Джона Кеннеди. Не спрашивай. Я объяснил, как посылать имейлы со звуковым вложением. Наклонившись к микрофону на компьютере, он записал себя: "Привет, это Стив. Я посылаю сообщение в этот исторический день". Потом он попросил аудиторию дополнить его слова. порции аплодисментов и получил, что хотел. Один из принципов управленческой философии Джобса согласил, что время от времени чрезвычайно важно ставить на карту все во имя новой идеи или технологии. На презентации Next он похвалился примером такого шага, оказавшегося впоследствии неразумным: наличием емкого, но медленного оптического диска, чтения, запись и отсутствием страховки в виде дисковода. «Два года назад мы приняли решение, объявил он. Мы познакомились с новой технологией и решили рискнуть нашей компанией. Затем он обратился к другой особенности, которая, впрямь, ждало большое будущее. Мы сделали первую настоящую электронную книгу, рассказывал он, об оцифровке Оксфордского издания Шекспира и других томов. В развитии технологии печатной книги не наблюдалось качественного прогресса со времен Гутенберга. Иногда Джобс умел пошутить над собой и продемонстрировал это на презентации электронной книги. Описывая меня, люди порой употребляют слово «меркуриал», — сказал он и выдержал паузу. По аудитории пробежал понимающий смешок, особенно в первых рядах, где сидели сотрудники Next и бывшие работники команды Macintosh. Он нашел слово в компьютерном словаре и прочел первое определение, относящееся к планете Меркурий или рождённые под ее знаком. Прокрутив статью вниз, он продолжал: "Полагаю, они имеют в виду третье значение, характеризующееся непредсказуемой переменчивостью настроения". В зале засмеялись громче. "Если мы посмотрим дальше, то увидим, что антонимом будет слово сатурин от Сатурна. И что же это? Простым двойным щелчком мы находим его в словаре. Итак, настроение холодное и стабильное, действует и меняется медленно, характер мрачный и суровый". С озорной ухмылкой он переждал новую волну смеха. "Ну вот", заключил он. "Думаю, меркурианец не так уж плох". Когда аплодисменты стихли, он предъявил публике словарь цитат, а с ним и более тонкую насмешку над собой, намек на поле искаженной реальности. Он выбрал цитату из Алисы в зазеркалье Люиса Кэрролла, когда Алиса жалуется, что как она не старается, не может поверить в невозможное, Белая королева парирует: В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. Тут уж зал просто взорвался хохотом, особенно первые ряды. Все это милое веселье было призвано скрасить плохие новости или же отвлечь от них внимание. Когда пришло время объявить цену новинки, Джобс сделал то, что будет повторять еще на многих презентациях. Перечислив все характеристики, он упомянул, что они стоят тысячи и тысячи долларов, чтобы зрители представили себе дороговизну компьютера. А потом назвал цену, которая, как он надеялся, теперь покажется невысокой. Мы будем продавать их для высших учебных заведений по цене тысяч долларов. Прозвучали жидкие аплодисменты лишь от самых верных сторонников. Советники Джобса из академических кругов упорно настаивали на цене в рамках 2 тысяч долларов и считали, что Джобс ее вроде как обещал. Они пришли в ужас. тем более когда поняли, что принтер покупается отдельно за 2000, а и замедленного оптического диска желательно еще приобретать внешний жесткий диск за две с половиной тысячи долларов. Было еще одно неприятное известие, которое Джобс попытался в конце затушевать. В начале будущего года выйдет наша версия 0,9 для разработчиков программного обеспечения и активных пользователей. Эти слова были встречены уже нервным смехом. Получалось, что настоящий компьютер с программным обеспечением, что называется версия 1.0, не появится даже в начале 1989 года. Джобс даже не объявил конкретной даты, а лишь дал понять, что это произойдет где-то во втором квартале. На первом выездном заседании Next в конце 1985 года Он и слушать не желал Джану Хоффман, которая говорила, что зря он так твердо рассчитывает на начало 1987. -го. Теперь же было очевидно, что срок сдвинулся больше, чем на два года. И все же презентация закончилась на подъеме. Джобс пригласил на сцену скрипача Сан-Францисского симфонического оркестра, и он сыграл скрипичный концерт ля минор Баха дуэтом с компьютером Next. Гости устроили овацию Про цену и задержку выпуска уже позабыли, когда один из журналистов все таки спросил у Джобса сразу после презентации: "Почему же компьютер запаздывает?" Он ответил: "Он не запаздывает, он на пять лет опережает свое время". Также Джобс исполнил трюк, который впоследствии станет непременным номером его программы. Предложил избранным журналам эксклюзивное интервью в обмен на обещание посвятить его материалу обложку. На этот раз он перебрал эксклюзивности, хотя это ему не особенно повредило. Он разрешил Кэти Хавнер из Business Week отдельно встретиться с ним до компьютерной премьеры, а потом договорился о том же самом с Ньюсвик и Фочен. Он только не учел, что одна из ведущих редакторов Фочен Сьюзен Фрейкер была замужем за редактором Ньюсвик Мейнардом Паркером. На редкой лекции когда все с восторгом обсуждали уникальный материал, Фрейкер смущенно призналась, что известно о таком же эксклюзиве в Ньюсвик, причем он выходит на несколько дней раньше Фочен. Таким образом, Джобс в ту неделю красовался на обложках лишь двух журналов. Статья в Newsweek была заглавлена Мистер Чип, а на фотографии Джобс опирался на прекрасный Next, который назывался самым великолепным компьютером последних лет. В Businessweek Джобс выглядел как проповедник или профессор в темном костюме, кончики пальцев сведены. Но Хавнер детально описала, какими махинациями сопровождалось ее эксклюзивное интервью. Компания Next строго дозирует наше интервью с ее сотрудниками и с поставщиками и следит за ними недремлющим цензорским оком, писала она. Стратегия действенная, но за нее приходится платить. Эти жесткие и эгоистичные маневры проявляют ту сторону натуры Стива Джобса, которая мешала ему в Apple. Невольно бросается в глаза его стремление держать все под контролем. Когда первые восторги утихли, о компьютере Next как-то подзабыли, тем более что он еще не появился в продаже. Билл Джой, блестящий и ехидный руководитель научных разработок в конкурирующей компании Sun, окрестил его первой рабочей станцией для ЯPi, что по сути комплиментом не являлось. Билл Гейтс, как и исследовал ожидать, продолжал свои публичные презрительные комментарии. Честно говоря, я разочарован, сказал он из The Wall Street Journal. Когда Стив показал нам Макинтош в 1981 году, мы искренне восхищались, поскольку не видели раньше ничего подобного. Но продукт Next, считал Гейтс, не такой. По большому счету, почти все его характеристики совершенно тривиальны. Он добавил, что Microsoft и впредь не собирается писать обеспечение для Next. Вскоре после торжественного представления Гейтс разослал своим сотрудникам пародийное электронное письмо. Оно начиналось словами: Отныне реальность полностью упраздняется. Вспоминая о нём Гитц смеётся. Это, наверное, лучший из когда-либо написанных мной emailов. Next наконец-то поступил в продажу в середине 1989 года. Завод мог выпускать тысяч компьютеров в месяц, но ежемесячные продажи не превышали 400 единиц. Великолепные роботизированные станки, трогательно раскрашенные в яркие цвета, по большей части простаивали, а Next все терял и и терял деньги